Глава 44. Встреча с Константином Петровским, с которым Ульяна уже начала заочную работу на больничном, была назначена на 10 утра. Разглядывая себя сонную в зеркале туалета, она не могла собраться с мыслями. Заснула рано, проснулась с трудом, но было ощущение, что и не отдыхала вовсе. Ульяна чувствовала себя разбитой и сама не понимала, что больше ее тревожило. Физическое состояние или моральный дискомфорт. Все вроде бы было обычно, но каждый шаг по офису настораживал. Маевская вызвала с утра, чтобы обговорить режим работы в качестве ведущего проектного менеджера. В целом все устраивало, но не слишком вдохновляло. Девчонки из отдела приняли идею проектной работы с энтузиазмом, хотя Фетова заметно погрустнела, что ей не досталась должность руководителя отдела. Они все еще подчинялись Маевской, только функция распределения заказов была возложена на Исаеву. Знакомство с заказчиком состоялось в кабинете Бута. Еще на пороге приемной Ульяна ощутила на себе внимательный, ощупывающий взгляд худощавого, темноволосого, но уже сидеющего мужчины. Петровскому было под 50. Выглядел довольно неплохо, уверенная осанка, мягкие черты лица, приятный голос, ничего напрягающего и вызывающего неприязнь. Даже то, что уже в начале беседы он сразу попытался откровенно очаровать Ульяну, двусмысленно шутил, не сводил испытующего взгляда, пригласил к неформальному общению вне офиса, так сказать, в непринужденной обстановке. Не смутило ее, в отличие от Бута, тот настороженно поглядывал на коллегу, и неловко опускал глаза. Но Ульяна сразу избрала особый стиль общения с клиентом, вела себя предельно вежливо, говорила только по делу и создавала впечатление человека, увлеченного исключительно творчеством, даже помешанного на нем, сыпала профессиональными терминами, забрасывала его узкими вопросами, не давая отвлечься от темы и распыляться на лишние комплименты и намеки. К концу встречи Петровский Оставил попытки приударить за Исаевой. Абсолютная зануда его не вдохновляла, но в профессионализме отказать ей было нельзя. Расстались они на доброжелательно деловой ноте. Сергей Павлович в очередной раз похвалил Ульяну как дизайнера и талантливого переговорщика. И все же Ульяна была неудовлетворена своими способностями. Она смотрела на стареющего по весу, как тот старается заинтересовать ее собой, а тело вспоминало руки Барховского, его горячее тяжелое дыхание на шее, его жалящие поцелуи, его дырманищий, неизгладимый запах кожи. Смешанный с парфюмом, до сих пор стоял в носу. Ей казалось, что этот мужчина уже везде и все время наблюдает за ней. «Надеюсь, от этого Казановы проблем не будет?» Думала Ульяна на перерыве с чашкой кофе, но признавала, что Петровский хотя бы вел себя предсказуемо, в отличие от Барховского, все решающего за нее и подчиняющего своим правилам игры. Не везде ее талант переговорщика действовал эффективно, с тираном ей не удавалось найти золотую середину, и самым неприятным стало осознание, что он уже не выходит из головы. Возвращаясь с прогулки после обеда, Ульяна заметила брата, входящего в деловой центр и уверенно направлявшегося к лифтам, чтобы не столкнуться с тем, она намеренно задержалась у стойки ресепшн Федора. «Это кто-то новенький?» – полюбопытствовала она. «Барховский распорядился выписать ему пропуск», – сообщил парень. «А ты что, всех сотрудников помнишь?» «Зрительная память хорошая», – нахмурилась Ульяна. «Работает в юртезис?» «Нет, у него пропуск посетителя. Клиент может». «Или стажер», — вздохнула она. «Можешь оказать маленькую услугу?» «Только за свидание!» — с широкой добродушной улыбкой подмигнул Фёдор. Ульяна потеплела и кивнула. «С тобой хоть на край света. Маикнешь, если этому посетителю выпишут постоянный пропуск? И куда?» «Тебе что, этот тип понравился?» «По мне так неприятный», — поморщился парень. «Не мне, коллеге. Она вчера его видела. Для нее стараюсь», — засмеялась Ульяна. «Ну, пока». «О свидании», — шутливо строго окликнул тот. «Отобью ведь всех невест», — продолжила смеяться Ульяна и вернулась в офис.